Борис Захадер. «Маленький енот». Увидел маленький енот подучей звездочке полет и загадал желание. Хочу я стать бараном, вараном, тараканом, тритоном, питоном или хамелеоном. Пусть стану я фламинго или собакой динго. Омаром, кальмаром, Пятнистым ягуаром, Медузой, воблы Камбалой, гадюкой, Но не очень злой, чужом ежом, Ужом, моржом, Козой, а то и стрекозой, Хоть плавунцом, В конце концов. Люблю я вкусных плавунцов, Хотя бы бегемотом, Но только не енотом. Сойдут и кит, и кот, и крот. Вот все мое желание. Закончил маленький енот и перевел в дыхание. В ответ падучая звезда сказала, что за ерунда? Твое желание, мой друг, мне показалось странным. С какой же это стать вдруг еноту стать бараном? Чем плохо, по-твоему, енот? По-моему, нет. Наоборот, он умное животное, к тому же чистоплотное. Вот я, я как-никак звезда, я, видишь, сам лечу сюда, Лечу с космических высот сюда, к земным болотам. В надежде лет через пятьсот, конечно, если повезет, стать маленьким енотом.